Ожидание их возвращения станет для вас муками ада. Они ведь будут брать золото изменника, Группенфюрер. А зачем отдавать изменнику то, что ему по праву не принадлежит?» Мюллер повернул колесики громкости радио, увеличив мощность, вернулся к столу. «Ну так и что же вам известно по делу Кисцеля?» «Все», — ответил Штирлиц. «Но этот документ я перешлю вам лишь только после того, как мы заключим договор. Я не принес его с собой, опасаясь обыска. Это ведь такой документ, который равнозначен для вас смертному приговору. Вы же понимаете это, нет?» Мюллер понимал это. Комбинацию он начал в втором году. когда Гитлер в третий раз отказался от должности вице-канцлера, которую ему предлагал канцлер Паптен, выражавший волю Круппа и Тиссена, всего крупного капитала. После того, как Паттен был вынужден уйти, президент Гинденбург передал власть генералу Шлейхеру. Как опытный политик, этим назначением генерала он грозил и коммунистам, и нацистам, и ненавистному Парижу. В конечном счете все и везде решает армия. Шлейхер сразу же начал действовать. Он знал, что в НСДП произошел раскол. Штрессер рассорился с Гитлером. Денег у партии не было. Штурмовики стояли с кружками на улицах, прося у прохожих пожертвований. Хозяин типографии, печатавший «Фелькишер Беобхтер» потребовал у Геринга немедленной уплаты долга. Или же я прекращаю выпуск вашего листка, он ныне убыточен. Уже сколько лет вы сулите немцам благоденствие, а все, несмотря на это, катится в тартарары. Шлярихер готовился к конспиративной встрече с Грегором Штрассером, истинным создателем НСДАП, имевшим определенное влияние на рабочих Рура. Если я смогу уговорить его стать членом моего кабинета в качестве премьер-министра Пруссии, за Штрастером пойдет треть нацистских депутатов Рейхстага. Гитлер, таким образом, перестанет быть той силой, которая шантажирует республику. Меня устраивает штрастеровская трактовка национал-социализма, поскольку, по его словам, Он не имеет никакого отношения к интернационализму. Это дух товарищества нации плюс высочайшая производительность. Социализм немцев — это крепостные стены имперских городов, традиции и дисциплина. После первой встречи Шлейчер привез Грегора Штрастера в имение президента Гинденбурга. Старый маршал внимательно осмотрел сухое, чуть удлиненное лицо одного из руководителей национального социализма, заметив при этом, какое счастье, что вы говорите без венского акцента. Все же немцы любят «хохдойч» — государственность вне главного диалекта немыслима. Тогда же, во время этой встречи, Гинденбург согласился предоставить Штрассеру пост вице-канцлера. «Вы же знали об этом, Группенфюрер, нет?» «Продолжайте, пожалуйста, Штирлиц». «Все более раздражаясь, ответил Мюллер. «Вы обещали рассказать о каком-то кисле, вот я и жду этого рассказа». «Какой-то кисель», — Штирлиц улыбнулся. «Вне отношений Штрассера и Гитлера дело киселя не имеет смысла, Группенфюрер, и вы прекрасно это знаете». Вы же помните, что после того, как в декабре 32 го Штрессер подал в отставку со всех своих постов в партии и заявил прессе, что Гитлер проводит политику исключительности, которая чревата закатом движения. Фюрер был близок к самоубийству, потому что на местных выборах НСДП потеряла треть голосов. «Я всегда мечтал привести к управлению государством нацию немцев», — заявил Штрессер, — «крестьян, рабочих и служащих». «Гитлер хочет править государством единолично. В этом два подхода в партии к вопросу о власти». «Вот тогда-то и возник ваш старый знакомый редактор Церр.